Глава 107 — Капитан! — стук в дверь. — Капитан! — Янсен! Встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через мозг. Капитан Янсен вскочил. Вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, оголив плечо. «Тревога!» — сказала мадам Ламоль. «А вы спите!» В дверь опять стукнули и голос помощника. «Капитан! Огни с левого борта!» Янсен растворил дверь. Сырой ветер рванулся ему в легке. Он закашлялся, вышел на мостик. Ночь была непроглядная. С левого борта вдали над волнами покачивались два огня. Не сводя глаз с огней... Янсен пошарил на груди свисток. «Свистнул», — ответили боцмана Янсен скомандовал отчетливо. «А Свистать всех наверх! Убрать паруса!» Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта повысыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях. Заскрепели блоки, задрав голову, Боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал «Право руля! Вперед полный! Гаси огни!» Идя теперь на одних моторах, Аризона сделала крутой поворот. С правого борта взвился гребень волны и покатился по палубе. Огни погасли. В полной темноте корпус яхты задрожал, развивая предельную скорость. Замеченные огни быстро вырастали из-за горизонта. Скоро темным очертанием показалось сильно дымившее судно, двухтрубный пакет-бот. Мадам Ламоль вышла на капитанский мостик. На голову она надвинула вязаный колпачок с помпончиком, на шее мохнатый шарф, вьющийся за спиной. Янсен подал ей бинокль. Она поднесла его к глазам, но так, как сильно качала, пришлось положить руку с биноклем на плечо Янсену. Он слушал, как бьется ее сердце под теплым свитером. «Нападаем!» — сказала она и близко, твердо посмотрела ему в глаза. В Метрах в пятистах Аризона была замечена с пакетбота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завыла сирена не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения. Вот как описывал неделю спустя корреспондент Нью-Йорк Геральт это неслыханное дело. «Было без четверти пять, когда нас разбудил тревожный рев сирены». Пассажиры высыпали на палубу. После света кают ночь казалась похожей на чернила. Мы заметили тревогу на капитанском мостике и шарили биноклями в темноте. Никто толком не знал, что случилось. Наше судно замедлило ход. И вдруг мы увидели это. На нас мчался какой-то невиданный корабль. Узкий, и длинный, с тремя высокими мачтами, похожий очертаниями на быстроходный клипер — На корме и носу его возвышались странные решетчатые башни. Кто-то в шутку крикнул, что это летучий голландец. На минуту всех охватила паника. В ста метрах от нас таинственный корабль остановился, и резкий голос оттуда прокричал в мегафон по-английски. «Остановить машины! Погасить топки!» Наш капитан ответил. Раньше, чем исполнить приказание, нужно знать, кто приказывает. С корабля крикнули «Приказывает королева Золотого острова!» Мы были ошеломлены. Что это? Шутка? Новая наглость Пьера Гарри? Капитан ответил «Предлагаю королеве свободную каюту и сытный завтрак, если она голодна». Это были слова из Фокстрота, бедный Гарри. На палубе раздался дружный хохот. И сейчас же, на таинственном корабле, на носовой башне, появился луч. Он был тонок, как вязальная игла, ослепительно белый и шел из купола башни, не расширяясь. Никому в ту минуту не приходило в голову, что перед нами самое страшное оружие, когда-либо выдуманное человечеством. Мы были весело настроены. Луч описал петлю в воздухе и упал на носовую часть нашего пакетбота. Послышалось ужасающее шипение, вспыхнуло зеленоватое пламя разрезаемой стали. Дико закричал матрос, стоявший на юте, носовая надводная часть пакетбота обрушилась в море. Луч поднялся, задрожал в вышине и снова, опустившись, прошел параллельно над нами. С грохотом на палубу повалились верхушки обеих мачт. В панике пассажиры кинулись к трапам, капитан был ранен обломком. Остальное известно. Пираты подъехали на шлюпке вооруженные короткими карабинами, поднялись на борт пакетбота и потребовали денег. Они взяли 10 миллионов долларов, все, что находилось в почтовых переводах и в карманах у пассажиров. Когда шлюпка с награбленным вернулась к пиратскому кораблю, На нем ярко осветилась палуба. Мы видели, как с решетчатой башни спустилась высокая худощавая женщина в вязаном колпачке. Стремительно взошла на капитанский мостик и прижала ко рту мегафон. Откинувшись, она крикнула нам. «Можете свободно продолжать путь!» Пиратский корабль сделал поворот и с необычайной быстротой вскрылся за горизонтом.